Сказался снег, он смирен до поры. Летит, молчит, лежит, молчит, Когда умрет, тогда ревёт Вода куда ни глянь. Поля совсем затоплены, Навоз возить дороги нет, А время уж не раннее, Подходит месяц май. Не Нелюбые на старые, Больней того на новые деревни им глядеть. Ой, избы, избы новые,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 глядел глазами спрашивал чего они хотят небось мы не грабителей сказал папу лука лука мужик присадистый с широкой бородищею упрям речист и глуп лука похож на мельницу одним не птица мельницы что как не машет крыльями небось не полетит мы мужики степенная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 Ты дай нам слово верное на нашу речь мужицкую Без смеху и без хитрости, по совести, по разуму, по правде отвечать. Не то своей заботушкой к другому мы пойдем.